приятный холодок, и щекотно, и страшно, и сладко. Маша, 9 499, есть, сказал он глухо. Жена поглядела на его удивленное испуганное лицо и поняла, что он не шутит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 Нет, каково, все-таки номер нашей серии есть, все-таки, понимаешь? Иван дмитрич глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которого показывают блестящую вещь, жена тоже улыбнулась.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 Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть. Ну, теперь взгляни. Постой, еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху. Значит, выигрыш в 75 тысячи.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 После купания чай со сливками и со кренделями, вечером прогулка или винт с соседями. Да, хорошо бы купить имение, говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями. Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить солёным рыжиком или укропным огурчиком. И выпить другую. Детишки бегут с огорода И тащат морковь и редьку, От которой пахнет свежей землей. А после развалиться на диване И не спеша рассматривать Какой-нибудь иллюстрированный журнал, А потом прикрыть журналом лицо, Расстегнуть жилетку, Отдаться к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 Куда не ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа, никогда не подметает в комнатах. Придется из дома уходить, черт, меня подели совсем. Уйду и повешусь на первой попавшийся осенней.